Глава девятая Только в распопине после краткого разговора Веньки со стариками нас сами жители начинают почтительно называть модным для той поры словом представители. И девчушка в огромных валенках на босу ногу, скатившись с крыльца, кричит «Эй, тетка Матрена, заходите к нам, у нас в избе представители сидят» будут сейчас политическую беседу проводить. И вот мы с Венькой, пробежав на лыжах по снежной целине верст десять или пятнадцать, сидим в просторной теплой избе, пахнущей сушеными грибами и травами, свежевыдубленной овчиной и печеным хлебом. Нас окружают разные люди, старики и молодые, женщины и мужчины, хозяйственно спокойные, с благообразными лицами не верится, что среди них есть бандиты или сочувствующие бандитам, способные заранее приготовить крест и потом, не дрогнув, заживо распять на том кресте молодую учительницу. Не все же тут бандиты. Но бандиты здесь все-таки есть. И поэтому мы с Венькой, беседуя, как говорится, «не развешиваем ушей». Мы даже сидим не рядом, а на некотором расстоянии друг от друга, он в углу под образами старинного письма, под огромной в бронзовой оправе лампадой, а я у самых дверей, на широкой чисто выскобленной лавке, с таким расчетом, чтобы в случае опасности не оказаться зажатым в этом сборище с виду добродушных и в то же время настороженных людей. Беседу ведет почти все время Венька, а я молчу, и мне больше всего хочется поскорее, пока светло, уйти отсюда и двинуться дальше. Может, нам еще сегодня удастся увидеть Кланьку Звягину. Правда ли, что она так хороша, как рассказывает Воробьев? Но красивых и хорошеньких сейчас вокруг нас немало. Даже обидно, когда смотришь на некоторых что они так далеко живут, что их тут немногие видят. И ну и неплохо бы вывезти куда-нибудь в Иркутск, в Красноярск, в Новониколаевск или даже в Москву, чтобы все посмотрели, какие у нас в Сибири в глухих таежных местах красавицы обитают, выросшие на просторе, на чистом воздухе, выкормленные густым молоком, очень жирным, как сливки, пахнущим цветами и травами. В избу набиваются все больше народу. Люди стоят уже плотно друг к другу, прислонившись к стенам и наваливаясь на стол, за которым сидят венька и хозяева избы. Степенный дедушка с блестящей голой, словно намазанной маслом, головой и с жидкой седенькой бородкой. Его молоденькая дочка с быстрыми жадными глазами, в красной с белыми горошинами кофточке. И старуха-жена, костистая, суровая, дышащие открытым ртом, в котором желтеет на нижней десне, единственный зуб. В избе становится душно. Я разглядываю каждого человека, чтобы угадать, кто он, как настроен, не замышляет ли в этот момент какой-нибудь выходки против нас, нет ли с ним оружия. Угадать это, однако, нелегко. На собраниях говорят, и в газетах пишут, что бандитов поддерживают кулаки. И это, конечно, правильно говорят и пишут. Но среди бандитов и бандитских связчиков мы точно знаем много бедняков, много бывших солдат. И даже есть такие, кто в гражданскую войну дрался на фронтах за советскую власть, а сейчас вдруг свихнулся, вроде разочаровался, вернувшись на родные таежные заимки, сбитый с толку, как мы считаем, кулацкой агитацией и угрозами. А советской власти на таежных заимках все еще из уст в уста передают чудовищные легенды, потому что до сих пор не всем, далеко не всем понятны ее истинные цели. Ивенька потому правильно делает, что рассказывает людям, теснящимся в избе, кто бы они ни были, кулаки или подкулачники, о последних решениях советской власти. Но я все-таки нервничаю. Мне кажется, что он уж слишком подробно рассказывает. А время у нас на счету. Не успеем мы, пожалуй, еще сегодня до темна пройти на самые дальние заимки. А ночью идти опасно. Хозяин, погладив свою голую блестящую голову шершавой ладонью, спрашивает Веньку. — А как же мелочек с бабами будет? Бухтят такое, правда или нет что их потом в коммунию будут сгонять для комиссарского вроде развлечения. Венька разъясняет, что это ерунда. Советская власть, напротив, жалеет баб и считает, что их нужно называть женщинами. Это раньше при царе баб обижали, заставляли тяжело непосильно работать, а теперь советская власть такого не позволит. Женщинам приятны эти слова. Они довольно пересмеиваются между собой. И заметно им нравится Венька, с виду веселый, светлоглазый, светловолосый паренек с широкой выпуклой грудью, с сильными и свободными движениями. Он и сам, наверное, чувствует, что люди с удовольствием смотрят на него. Он как будто разгорается от этих взглядов и говорит все с большим увлечением. «А я уже сержусь на него». Я сержусь и одновременно удивляюсь уверенности, с какой он говорит обо всем и ссылается в подтверждение этих слов на речи Ленина, опубликованные в газетах. — А Ленин-то... он что же, сам из немцев будет? — перебивает веньку хозяин избы. — Кто это сказал такую ерунду? Ну как же? Прошлый раз тут гостил один студент, тоже как вы представитель, — Так он вроде так объяснил, что Ленин из немцев. Мы начинаем осторожно выяснять, кто этот студент, когда и откуда он приезжал, о чем еще рассказывал, и убеждаемся, что это был бандитский представитель. Значит, банды не только грабят и убивают, но и посылают на заимки своих агитаторов даже в зимнее время. А мы сидим в дударях и ждем весны. Плоховато мы все-таки работаем. Плоховато. Венька говорит, — Этот студент, про которого вы рассказываете, набрехал вам. Он, как я считаю, злейший враг советской власти. — А мы-то откуда можем знать, кто тут враг и кто друг? — как бы извиняется хозяин избы. — Мы бумаг ни у кого не спрашиваем. А сельсовет от нас далеко. Да и толку от него никакого нет, от сельсовет. Только название, что власть. — Нам любая власть хороша, лишь бы она нас не забежала, — добавляет сухонький опрятный старичок, сидящий недалеко от меня на лавке. — Мы ведь от леса кормимся, от тайги. Веньк сразу ухватился за эти слова. Заговорил о том, что советская власть со временем и тайгу изменит. Ученые сейчас пишут, что в тайге прямо тут у нас под ногами в недрах зарыты огромные богатства, и железная руда, и каменный уголь, и золото. Все это советская власть заберет в свои руки и построит тут заводы и города. Вон что? удивился Венкиным словам сухонький старичок и спросил, она мил человек, куда ж вы в таком случае определите? Тебя, дедушка, намыло, сказал кто-то в толпе. Всех стариков переведут намыло. В толпе засмеялись. Намыло? переспросил старик, видимо, тугой на ух. Намыло, намыло! подтвердил опять кто-то, и от подоконника. Отделился курчавый пожилой мужик с сердитыми глазами и рыжей кругло подстриженной бородой. Мне показался он похожим на Лазаря Баукина. Но в первые мгновения я не поверил собственным глазам. Неужели он так спокойно может тут стоять и даже выкрикивать насмешливые слова? Ведь он то уж знает, кто мы и откуда. Я заметил, что и Венька чуть смутился, увидев его. Однако Венька не осекся. Продолжал рассказывать о том, что мы сами с ним узнали недавно на лекции, прочитанной заезжим лектором в клубе имени Парижской коммуны. Он говорил, какие заводы вырастут в самой глухой тайге. — А птицы и звери куда ж подеваются? — опять спросил все тот же сухонький, тугоухий старичок. И опять почему-то все засмеялись. «Птицы и звери?» — переспросил Венька. И я понял, что он сам не знает, куда денутся птицы и звери, когда тут в тайге появятся заводы. О птицах и зверях не было никакого упоминания в той лекции, которую мы слушали в клубе. Да и для чего это надо было тут заводить разговор — о зверях и птицах. Время идет. Короткий зимний день уже на исходе. И неизвестно еще, где мы будем ночевать. Предполагалось, что мы пройдем через Девичий двор в Петуховский яр на Большие выселки, где, наверное, заночуем, и утром выйдем на Проказово, чтобы встретиться с начальником Но пока, по-моему, все идет не очень складно. «Птицы, зверей никто уничтожать не собирается», — говорит авторитетно Веньк. «Птицы и звери, конечно, останутся в лесах. Должны, словом по идее, остаться и при полном социализме». «А жиганы...» «Жиганы в данном случае бандиты». Это спрашивает молодая румяная женщина в пестрой косынке, натянутые на самые брови, под которыми смеются милые и дерзкие глаза. — А что, у вас тут много жиганов? — как бы удивленно спрашивает в свою очередь Венька, поднимая голову и разглядывая женщину в толпе. — Да есть! — уклончиво ответила женщина. — А где их нет-то? — Их, пожалуй, не скоро переведешь, — вздыхает старичок. Птицы и полезных животных, пожалуй, скорее лишишься. Ожиганы жиганы они, небось, цепкие. Их и сама советская власть боится. Венька улыбается, или, лучше сказать, заставляет себя улыбнуться. Неужели боится? Боится, — подтверждает сухонький старичок. Это как бог свят боится. Кажись, в декабре месяце, тут трое приезжали из дударей. Насчет продовольственного налога. Так разве что только пушки при них не было. А так они все в ремнях, при гранатах, при пистолетах. И все быстренько-быстренько делают, без особого разговора. Лишь бы поскореечко отъехать на лыжах. Мы им тут вопросы разные задавали, а они лишь помалкивают. Нам говорят, до сельсовета поскореечка надо добраться. Но это какие-то барахольщики были, говорит Веньк. Они, наверное, сами себя боятся. Барахольщики не барахольщики, а помирать, как я замечаю, никому не охота, опять вступает в разговор хозяин избы. У нас вот нынешний год пятого председателя в сельсовет поставили, двоих убили, двое сами отказались от должности, и теперешний, видать, трясется. Даже нос не высовывает дальше своей избы. — Серьезное дело, — говорит Венька. — Уж серьезнее дальше некуда, — разводит руками хозяин и внимательно оглядывает Веньку и меня. — А вы что ж, без всякого орудия? — Представители, а ничего, я гляжу при вас, нету? — Ничего нету, — смеется Венька. — Выходит... Очень смелые, еще, видать, не битые, оттого и смелые, произносит кто-то в углу, и все смеются. Смеяться-то будто бы не отчего, хмурится хозяин избы. Одна баба, Дави сказывала, мелентьева сноха, будто в Петуховом Яру, в Потребиловке, в субботу, своими ушами слышала приказ. Кой вышел от Кости Воронцова, будто он даже на специальной машинке был напечатанный и наклеенный на дверях в Потребиловке. В том приказе сказано, коммунистам, всем и каждому в отдельности, будет вырезаться на грудях и на спине, острой бритвой, красная звезда, как знак особый и вечно памятный. «Вот как!» «Значит, Костя сам где-то в потаенном месте, а приказы от него идут и идут. И даже на специальной машинке истинные слова, на машинке. Он прошлой осенью разбил на золотых приисках контору, забрал много чего и машинку увез. Теперь все печатает на машинке. Для большей, стало быть, ясности». «Безнаказанность!» — подводит итог этому разговору благообразный лосоватый человек с длинными волосами, заправленными за уши, похожие на дичка. Но не сокрушается по поводу безнаказанности, а, пожалуй, злорадствует. Клочкова, напечатано в газете, будто бы убили в золотой паде, а четырнадцать жиганов — Из его компании ушли. Не четырнадцать, а три ушли. Хотел бы я поправить его, но я молчу. И Венька молчит. И ведь куда ушли? Прямо к Воронцову. Вот уж действительно, на самом деле, ничего не скажешь. Император, все я, тайги. Я делаю вид, что разглядываю собственные валенки. Потом поднимаю глаза... Я опять вижу против себя того курчавого мужика с ярко-рыжей, кругло круглоостриженной бородой, который говорил, что всех стариков будут переводить на мыло. Конечно же, это Венькин крестный, Баукин, Лазарь, Баукин, убежавший из нашей бани. Он-то уж точно знает, сколько жиганов ушло. Он бы мог дать точную справку, но он только усмехается и молчит. Выглядит он лучше, чем в дни нашего первого знакомства. Поздоровевший. И одежда на нем другая. Новый стеганый ватник, а под распахнутым ватником чистая холщовая рубаха с крупными белыми пуговицами. Значит, живется ему неплохо, и он, как видно, ничего не опасается. Он стоит недалеко от меня, но между нами еще два или три человека и я разглядываю его как бы из укрытия. Наконец, может быть, почувствовав на себе мой внимательный взгляд, он надевает шапку и выходит. Шапка у него большая, медвежья.